И тонкие ноздри вздрогнули. — Вот еще, — сказала она с принбережением, — никакого мне мужа не надо. — Это ты теперь только так говоришь, Олеся. Почти все девушки то же самое и говорят, и все же замуж выходит. Подожди немного, встретишься с кем-нибудь, полюбишь, тогда не только в город, а на край света с ним пойдешь.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 Ведь наш род проклят во веки веков. Да вы посудите сами, кто же нам помогает, как не он? Разве может простой человек сделать то, что я могу? Вся наша сила от него идет».